Глава 12. Врак внутри. 5 дней спустя. Утро началось с общего завтрака, на котором осталось гораздо меньше людей, чем раньше. Я успела за эти дни узнать, что высокую одинокую женщину зовут леди Юриетта. Она моя давняя знакомая или что-то вроде того. И сейчас просто боится возвращаться в столицу, где кипят нешуточные страсти, поэтому продолжает жить по инерции в Нейшвеле и делает вид, что ей тут абсолютно нормально. Только то и дело бросает на меня недоуменные взгляды, но вмешиваться будто боится. Общение с теми, кто тесно общался прежде с леди Найрин, я свела к минимуму. Оставила только Эльда, Зарину за и леди Ансиэль из башни наверху. Впрочем, с одним ещё довелось познакомиться ближе. С советником лордом Вистоном, округлым невысоким бароном и старым другом покойного герцога, который только вернулся от короля и доложил последние новости. К власти вернулся наследник короля, казнённого неким мятежником 13 лет назад. Это удалось выяснить осторожными уточнениями и подигрыванием. И в чешских разговорах я поймала несколько фраз о том, что мой супруг успел обрести шаткое доверие нового короля после внезапной смерти мятежника, быстренько присягнув на верность. Вопрос распространяется ли это доверие на вдову герцога, оставался открытым. Ваша светлость, обратился барон. Я понимаю, что сейчас для вас очень трудное время. Мои бесконечные соболезнования. Полагаю, все поймут, если вы отмените турнир. Лорд Вистен, благодарю вас. Думаю, отменять не имеет смысла. Да, у нас траур. Но обстоятельства таковы. Люди ждали и готовились, поэтому предлагаю оставить всё как собирались. «Сейчас самое время собирать снова нашу силу». «Если вы считаете, что готовы с этим справиться...» Советник оглядел меня с долей скептицизма, а потом внезапно с интересом. «Не надумал ли предложить свою руку и прочие органы в качестве надежной опоры?» «Ох, чувствую, меня ждут веселые времена». «Мама, роди меня обратно, а?» «Какие новости о разбойниках?» Обратилась я к Эльду, когда мы спустились вниз в главный зал, мимоходом разглядывая мозоли после вечерней тренировки. Этот вопрос тревожил меня во вторую очередь или даже третью. На первых двух местах твёрдо расположились мои права вдовы и динамический голос зверя. Затаились или ушли? Мы отправляли несколько отрядов, нашли место их лагерей, но там никого. Надеюсь, не вернуться, хотя после гибели его светлости всего можно ждать. Ушли, говоришь? Боже мой, это сейчас разочарование меня кольнуло. Какая досада, меня не попытаются снова убить, не пришмут кинжал в горло и не назовут мацурское дрянью. Мы смогли отправить добытую руду королю. Он спокоен. По крайней мере, ваша светлость, на некоторое время он не будет тревожиться за керонийские земли. Охотно влез с ценным мнением советник, если только снова здесь не случится что-то. Я не хочу знать, на что вы намекаете. Надеюсь, турнир пройдёт без приключений. Я хочу уверить всех подданных герцогства, что у меня достаточно сил, чтобы защитить их. Хорошо, сделаем всё, чтобы ничего не помешало торжеству. Я, конечно, читала в книгах и смотрела в кино про рыцарские турниры, но не думала, что это настолько масштабное событие. Сезжатся участники начали ещё с вечера разбивали палаточные лагеря за стенами замка внизу, а утром потянулись длинной шеренгой. Становилось всё более людно и шумно. Правда, в отличие от киношных турниров, наш, похоже, будет без участия тяжело вооружённых лошадей, шли только воины. Я поглядывала на происходящее с галереи второго этажа, стоя в тени колонн. Удивительно было видеть, что среди людей в доспехах встречается много девушек, также закованных в кожу и металл. Впрочем, смотрелось это скорее круто, чем нелепо. Мне удалось провести ещё несколько тренировок с Эльдом, но я всё равно волновалась и то и дело сжимала и разжимала ладони, чувствуя лёгкие мозоли на пальцах. Хорошо, что организация турнира занималась не я, а прибывший распорядитель некий лорд Ламбин, и они вместе с лордом Вистаном и Эльдом взяли всё это на себя. Знатных рыцарей представляли мне с торжественной почтительностью Про герцога никто пока не решился спросить, и мы хранили молчание. А после размещали в замке, благо места у нас было немало, а я до сих пор не обошла и десятой части. Скоро от имён и титулов у меня закружилась голова, и я просто молча кивала, иногда улыбалась и говорила слова приветствия. А дальше оставалось только любоваться на ряды воинов и слушать звон металла. Признаться, наличие такого числа воинов вдохновляло, как будто у меня вдруг появилась собственная небольшая армия. Как минимум, я почувствовала себя более защищённой. От меня потребовали вступительное слово, и я вышла вперёд, чувствуя лёгкую дрожь. Выступать на сценах мне порой приходилось, как и на всяких конференциях, но тут обстоятельства были ни на йоту не похожи. Я, чёрт возьми, герцогиня, не последний титул во всём королевстве, огромная ответственность. Я не буду много говорить шикнула я Эльдо. "Имеете право", кивнул он. И я коротко обратилась с простой фразы, которую подсказал страж, а я успела мысленно повторить на все лады. "Приветствую всех подданных Киранийских земель. Сегодня я встречаю вас и буду смотреть на ваше воинское мастерство. Покажите нам настоящую отвагу и доблесть, а лучшие из вас получат награду". Я назвала денежную сумму Кто-то удивлённо смотрел на меня, ожидая на моём месте герцога, поэтому я стояла перед ними, замерв и вытянувшись в своём новом наряде по местной моде: высокие сапоги, штаны, тёмно-синее платье с корсетом и укороченная, подобранная спереди юбка. Только длинный плащ с стоячим воротом, перехваченный на талии ремнём, был расшит роскошно, подчёркивая моё происхождение и знатность. Ремень, идущий под корсетом, служил креплением для меча, и я прихватила свой кинжал. Мне с ним и правда будто стало спокойнее. Этим утром я спросила у Зарины, где большое зеркало, на что она с удивлением сказала, что я сама потребовала убрать зеркало из виду около месяца назад. Да, запнулась я. Тогда мне так хотелось, но сейчас хочу вернуть, как было. Похоже, суеверие окончательно доконали леди на Ирин, и та стала бояться даже собственного отражения. Зарина удивлённо пожала плечами, но распоряжение передала. Когда я увидела себя в огромном зеркале до пола в этом торжественном наряде, то удивлённо замерла. Будто с постера к фильму «Гордость, предубеждение и зомби». Там тоже была героиня в похожем наряде и с внушительным мечом в руках. И теперь я стояла перед толпой местной знати, рыцарями, баронами и прочими мелкими дворянами, чувствуя нарастающую уверенность. Они увидят, что ледина Ирин не так слаба и представляет что-то из себя даже в отсутствие мужа. Но моё спокойствие разлетелось в тот миг, когда в толпе послышался крик. "Где же сам Герцк, ваша светлость?" кричал голос из толпы, и я похолодела. "Говорят, он помер. Почему же вы не сказали?" Я ощурилась на солнце и не могла разглядеть, кто такой осведомлённый и дерзкий. Вслед за ним слились в единый гул голоса остальных участников. «Попала. Теперь надо что-то сказать, чтобы объяснить умалчивание». Я переклянулась советникам и эльдам, и советник взял слово. «Это прискорбная весть, господа. Мы давно обещали вам турнир, но буквально два дня назад произошла эта ужасная трагедия. Герцогиня Ангаретт, стоящая сейчас перед вами приняла героическое решение устроить турнир, чтобы не лишать вас долгожданного события. Но любое упоминание горя может На этих словах я почувствовала, что мне и впрямь не хорошо. Голова закружилась, я почувствовала, как кровь отлила от лица, а из-за плотного корсета не вздохнуть с толком. Эльда быстро подошёл и подхватил меня под руку, а я бессильно вцепилась в его плечо. Кто-то закричал, что герцогиня сейчас упадёт в обморок, но назло всем я встала и произнесла со всей твёрдостью. Это так. Мой муж погиб недавно. Это моё личное горе, и мне мне трудно говорить. Прошу вас, докажите, что он отдал жизнь на этих землях не напрасно, что тут было ради чего погибнуть. Как вдова, я продолжу его дело. Бессовестно повиснув на Эльде, Я слабо кивнула и позволила отвести меня в сторону. Я слышала слова соболезнования, но вместе с тем и редкие, но искренние крики, что так ему и надо. Герцек, как бы ему ни хотелось, не стал здесь народным героем. Надо узнать о нём побольше. Советник лорд Вистон продолжил мою речь, убеждая собравшихся, что это горе должно нас объединить и сплатить перед лицом опасности. В общем, всю эту чушь, что обычно несут политики с экранов телевизоров. К счастью, торжественная часть оказалась недолгой, опасность народного гнева поутихла, хоть я и слышала там и всям разговоры и домыслы. Назарина увела в тень, усадила в высокое, почти королевское кресло и притащила немного угощений и напитки. Когда твоя очередь? Скоро, Ваше Светлость. Женские соревнования будут первыми. Я видела, что её так и подмывает спросить: Не тоскую ли я по погибшему мужу и не хочу ли говорить о нём, но я сдержанно отвернулась, не развивая тему. Но перед началом соревнований меня всё же вытащили вниз и уговорили предстать перед народом и показать пример. Куча стражников была поблизости и цепко оглядывала окружение, которое пялилось на мой наряд и меч на поясе. На миг я почувствовала себя кинозвездой на каком-нибудь фестивале, окружённой телохранителями. Зарина подмигнула мне, вышла одна из первых и пригласила открыть турнир коротким показательным боем. Я подумала, что куда мне сражаться с такой опытной девчонкой. Её бой с мастером Альбертом я помнила хорошо. Но Зарина на удивление так удачно подыгрывала мне, что я почувствовала себя уверенно, даже сделала несколько выпадов, которые показывал Эльд. Этого оказалось достаточно. На контрасте с настоящей ледяной Ирин Я, наверное, была амазонкой. Удивлённый гул и одобрительные крики стали мне наградой. Похоже, никто не ждал от герцогини подобного поведения. Я коротко кивнула за Арине, благодаря за всё, подняла голову. И вдруг наткнулась на странный взгляд среди толпы. Зрители шевелились, двигались, и я его тут же потеряла, только растерянно глянулась по сторонам. Должно быть, почудилась. Хорошо, что со мной рядом охрана, а то кто знает, на что способны эти воины. «Догадайся, они». «О чем именно? О том, что я слышу голоса? Что и таила гибель герцога и делаю вид, что все в порядке? Или о том, что я здесь настолько чужая, что даже представить дико?» Я отступила назад в тень и вернулась на кресло. Другая служанка подбежала с графином холодной воды, и я благодарно кивнула. «Как раз, кстати». Эльд остался неподалеку и коротко комментировал происходящее. Наконец я могла задавать вопросы, не опасаясь своего незнания. Леди Найрин была такая же несведущая в деталях, как и я. Мы говорили, но я не переставала следить за сражениями и искать среди толпы тот взгляд, который рождал непонятное волнение. Не может же быть здесь тот, кого никто не приглашал. Я ведь надеялась, что турнир и наплыв воинов помешают разбойникам осмелиться и подойти к замку. Неужели он смог? Кто-то побеждал с рёвом, Кто-то проигрывал и из досады покидал поле боя. Эльд часто кратко рассказывала мне о воинах и их гербах, но я даже не пыталась их запомнить, слишком много. В середине дня объявили перерыв на обед и отдых, а после все продолжили бой. Моё внимание привлёк воин в железном шлеме без отличительных знаков. Вернее, какие-то следы от краски разглядеть было можно, но ничего ясного. Взгляд привлекла быстрота движений воина. И их слаженность. Даже несмотря на внушительный кожаный доспех, казалось, он неуловим и недосягаем для клинка соперника, зато сам запросто обходит и обрушивает удар за ударом. Я чуть было не спросила у Эльда, смотрящего в другую сторону, кто он такой, но поняла сама и замолчала, следя за напряжением. Почти уверена, это его взгляд я почувствовала внизу во время боя. Сейчас он старательно делал вид, что никакой герцогини не существует. Но я не могла оторвать от него глаз. Ну, давай же, прояви себя. Но нет. Сама концентрация набое, будто именно ради этого он сюда и явился. Я смотрелась и вот снова увидела его глаза, сверкающие из-под прорези шлема. Это он был в лесу. Это он знает, что я не настоящая.